Вот и не сдержался. Нельзя же так в самом деле. «Да ладно! Кто старое помянет?» — отозвался Яша вполне миролюбивым. «Давайте шампанского, а?» «И, между прочим, я вовсе не шутил насчет привлечения вас в нашу партию. Люди у нас лихие, заняты делом, не то что ваши с д е к и «Ну, я бы не стал упрекать эздеков в бездеятельности», — серьезно сказал Сабинин. «Многое можно вспомнить». «Да знаю я, и все равно...» «Послушайте», — прервал его Сабинин, «давайте пока что оставим теоретические споры, в которых, откровенно вам признаюсь, я и не силен. А давайте о земном, о практическом. А меня в первую голову интересует, как вы собираетесь меня переправлять за кордон». «Сто раз прошу прощения, но именно этот вопрос меня более всего в данную минуту интересует. Насколько я понимаю, именно с вами я и должен был встретиться, как с окончательной инстанцией». «Ну, не совсем», — признался Яша. «Приглашу я вам сейчас вашу окончательную инстанцию. Коли уж вы пылаете таким пиететом к э з д к а м «Подождите пару минут». Он вышел, насупившись. Сабинин, закурив папиросу, терпеливо ждал. Огрозный анархист вернулся буквально через пару минут, пропустил своего спутника в дверь, сам, не входя, смирно сказал. «Всего наилучшего. Увидимся еще». Сабинин вежливо встал. С первого взгляда видно было, что вошедшая птица совсем другого полета, нежели н е д а л е к и е анархист с его глупой бравадой и неприкрытой х л и с т а к о в щ и н о й Перед Савининым стоял господин лет т р и д пяти, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой и усами, одетый на первый взгляд просто и даже бедновато. Но очень быстро становилось ясно, что за мнимой простотой как раз и кроется вкус, элегантность, стиль. Безусловно, это был человек из общества, получивший и должное образование, и воспитание. Как ни присматривался Сабинин, но оружие под одеждой так и не заметил. Это не означало, что оружия не было вовсе. Итак... — непринужденно спросил в о ш е д ш у ю усаживаясь. — Значит, вы есть, товарищ Николай, столь неожиданно ворвавшийся в наши унылые будни? — Без особого желания, надо сказать, — признался Сабинин, пытаясь выбрать наилучшую линию поведения. — п р о с и т е с кем имею честь? — Дмитрий Петрович, — склонил голову незнакомец. — а С фамилией, простите, великодушно обстоит несколько сложнее. Почти как у вас в нынешний момент, а? Меня еще частенько именуют к у д и я р о м Как, по-вашему, не слишком претенциозная кличка? — По-моему, дело вкуса, — искренне сказал Сабинин. — Значит, господин товарищ... Мягко поправил тот. Извините, не привык. Товарищ к у д и я р насколько я понимаю, вам и предстоит мою судьбу решать. — а В некотором роде, — кивнул к у д и я р в некотором роде. Что вы проделали с Яшей? На нем лица нет. Выпал из образа отважного и непреклонного Робин Гуда здешних мест. Даже жалобы какие-то под нос бормотал. — Вздор, — сказал Сабинин. Молодой человек весьма глупо пошутил и был вразумлён. «Да, я вижу, вам пальца в рот н и к в а д и И загадочный кудеяр мгновенно стал серьёзным. «Значит, вы, поручик Сабинин Артемий Петрович, служили в Чите, где у вас произошла небольшая стычка с неким служившим по интендантской части господином, имевшим... «Для последнего самые фатальные последствия, и вам пришлось бежать, оборвать все связи с прежней жизнью, так?» «Да, если вкратце». «А если не вкратце?» — ровным голосом сказал Кудьяр. Вы уж меня простите, Артемий Петрович, но вам, боюсь, придется поведать мне о вашей грустной Одиссеи более обширно и детально, так, чтобы ваш рассказ стал форменной исповедью. а Место для исповеди не самое подходящее, ибо население сего городишки посещает главным образом...